Глава 9. На завтра. Скорая помощь с логотипом Lamborghini неслась по улицам Орлиана. Ветераны, встречавшиеся на пути, провожали её тоскливыми взглядами, в которых можно было прочесть сентинцию Германа и Спиковой дамы: сегодня ты, а завтра я. А молодые, веря в свою бессмертие, вообще не удостаивали скорую вниманием. Потому что рассчитывали в голове цену продвинутого мобильного телефона, который необходимо было купить, чтобы послать с него богу выразительный смайлик. Lamborghini миновал улицу Дружбы, выехал на Косагор и медленно, переваливаясь через кочки, подкатил к цирку Шепeto. Остановился у чёрного входа, из двери с красным крестом вылез белый неволен и быстрым шагом прошёл за кулисы. В гремёрной дядя Боря Моретто пытался разрезать ножом копчёную курицу, которую купил в киоске напротив. Через час должно было начаться представление, и иллюзионист никогда не выступал перед зрителями голодным, потому что работа его была нервной, и для того, чтобы выполнить её, нужно было питание, витамины и амфетамины. Однако курица, которую ему только что всучили, была похожа на ластик. Её нельзя было разрезать, но ею можно было стирать. Дядя Боря, проверяя это подозриваемое им качество, даже написал мелом на чёрной доске, стоявшей в гремёрной, первое слово, которое пришло ему на ум гальванапластика. Поднёс к доске курицу и легко стёр написанное под копчёной тушкой. Но после этого курица, почувствовав своё унижение, будто бы ожила и вырвалась из рук иллюзиониста, она ускакала сначала на стол, потом свалилась вниз и отбежала на обрубленных лапках в угол, оскалившись и наблюдая за дядей Борей всем своим усечённым телом. В гримёрную вошёл Василий Карлович Неволин, молча подал дяде Боре руку. Тот хотел её пожать, но дознаватель отдёрнул, потому что не хотел мараться и здороваться с каждым встречным за руку. Поглядел на курицу, лежавшую на полу, ударил по ней ногой и сел на специальный коврик, на котором дядя Воря творил намас. Мы сделали экспертизу крови, собранной на твоей арене. Слава Аллаху, обрадовался иллюзионист Словом, гость, теперь, конечно, со меня сняты все подозрения. Это штаны сняты, возразил Неволя, но подозрения остались. Кровь оказалась человеческой. Вот как. Фу. И дядя Боря вытер испарину с алба. Ума не приложу, как она там оказалась, у меня мозг отлетает от ваших слов. И у меня отлетает. Более того, группа крови совпадает с группой крови гражданки Битютских, Надежды Савельны. Думаю, что вопрос ясен. Яшин. А как же, а как же подробная генетическая экспертиза? Взволновался Илюзянев, без неё суд не поверит доводам обвинения. В это время в кармане у Василия Карлыча зазвонил мобильный. Балашов на связи. Раздался в трубке голос напарника, который наблюдал на стройке за следственным экспериментом. В поставленном кресле появился целлофановый пакет. — Откуда он взялся? — не понял, неволен. — А чёрт его знает! Наверное, ветер принёс. — Приобщи пакет к делу и наблюдай дальше. Конец связи. И дознаватель вырубил свой телефон. — Так, о чём мы говорили? — пробормотал он растерянно, потому что не мог собрать в кулак разбегающиеся мысли. — О подробной генетической экспертизе, — напомнил иллюзионист. — Ишь, чё захотел, старый хряк! — пробормотал душевно Василий Карлович. — Такую экспертизу делают только в Москве! — На это уйдёт несколько месяцев. И ты всё это время будешь здесь перепиливать людей на свободе, собирая полные залы и щурясь, как жирный кот от полученного удовольствия? Да? То есть нет. Не арестовывайте меня, гражданин начальник, очень прошу. Вдруг взмолился иллюзионист, потеряв за секунду всю свою харизму. Я ещё вам пригожусь. Пригожусь, повторил неволен вслед за ним, думая о чём-то своём. О чём ты пригодишься, скажи? Дядя Боря потерянно молчал. "Ну разве что перепилить нужного мне человека", произнёс дознаватель предположительным тоном. Иллюзионист кинул на него быстрый взгляд, достал из угла гремёрной поруганную курицу, обтёр её о свой халат и заглянул в разрезанный живот. "Раньше в животе были потроха", сообщил он в специальном целлофановом мешочке. "Они были очень вкусные эти потроха. А теперь ничего нет. Почему?" В каком смысле? А в том, что здесь дилемма: или из куриц их вынимают, или они родятся и живут без патрохов. Ваш ответ второе, выбрал дознаватель. Значит, полные изнутри, потребовал уточнения дядя Боря, сверляне волиным испутующим взглядом. Так же как и люди. Большая ли масса тела, спросил вдруг шёпотом иллюзионист, и Василий Карлович понял, поплавок пошёл на дно. Удилище выгнулось радугой и потянуло самого рыбака в ледяную воду продуманного злодеяния. Ну, если масса курицы, то не очень, а если человека, то намного больше, ответил осторожно Василий Карлович. А костная масса? Кости есть, абстрактно сообщил Неволин. Кость толстая? А зачем тебе это знать? Мне нужно взять соответствующую пилу. Выбрать её под предположительную костную массу. Понимаете, это очень трудоёмкое дело. Выберешь, пообещал дознаватель, тебе это расплюнуть. Дядя Боря не стал возражать, с трудом отломил от курицы толстую ляшку, и красноватый сок брызнул ему прямо в лицо. "Будете?" Неволенки внул, обтерев руки о штаны, он отломил себе лёгкое крылышко, и оба они начали хрустеть зажаренной коркой. Им было хорошо. Потому что они пришли к приемлемому компромиссу, и нравственные муки обоих обещали закончиться обоюдовыгодной ямой. На канате, подвешенном к куполу, болталась измождённая женщина средних лет, ей хотелось разжать руки и упасть на головы зрителей. Она боялась увольнения эта женщина, и падение с высоты было бы достойным выходом из ситуации, в которой она пребывала. Жизнь не удалась, и клонилась к закату. Номер её не пользовался успехом. Она знала, что половина зрителей задирают свои головы лишь за тем, чтобы узнать, сделала ли она депиляцию. А вторая половина, не испытывавшая даже подобия влечения к ней, лишь зевает и ждёт начала представления дяди Бори, который один пользовался относительным успехом, хоть никакой депиляции отродясь не делал. Она ослабила свою хватку и плавно съехала по канату вниз в опилки. Раздались живые аплодисменты, женщина изящно раскланялась и убежала за кулисы рыдая. В это время Лидка Диреглазова с напряжённым лицом парикмахерши, подсчитывающей чаевые, вошла в зал и села на свободное место в третьем ряду. Лицо её было покрыто толстым слоем штукатурки, однако щёки просвечивали сквозь мел горячим, натуральным румянцем. Приходилось охлаждать их, обмахиваясь носовым платком, смоченным в духах Chanel номер 5. что продавались в киоске хозяйственных товаров недалеко от рынка и стоили недёшево, 256 руб. за флакон. Тогда же на сцену вышел развязный клоун, похожий на алкоголика, который решил закодироваться по требованию старшей сестры Лидии Палны Дереглазова. Произнёс он торжественно: "Есть в зале такая?" "Есть", выдавила из себя Лидка. "Что тебе?" Меня просили сообщить, что у вас сгорела квартира, сказал клоун. Его звали Петей, и он был известен тем, что ездил по городу в инвалидной коляске и показывал в автобусе удостоверение ветерана Чернобыля. А вот и соврал, ответила ему литка на весь зал. Нет у меня никакой квартиры, а есть собственный дом в частном секторе. Петя натужно захохотал и стал вихляться по арене, как червь, надетый на рыболовный крючок. Шутке этой было лет восемь, но Петя, зритель, прощал все, потому что орлянцы любили этого битого жизнью неформального человека хотя бы за то, что в ответ на замечание контролера «Откуда у вас удостоверение?» Петя отвечал «Каждый, кто живет в постсоветской России, это ветеран Чернобыля». Пока он вихлялся, бился в конвульсии, хохотал и плевался, униформисты выкатили на арену ящики с туристической наклейкой «Море Лаптевых», а это значило, что приближалась к кульминации представления «Святой». Дядя Боря Морет должен был перепелить сегодня очередного жителя Кулунды, попавшего по своей неосмотрительности в цепки лапы соблазнительного аттракциона. Из-за кулис вышел сам дядя Боря, кланясь и прижимая смоглая руки к груди, халат его блистал масонскими знаками, а глаза источали любовь ко всему сущему. Когда стих последний хлопок, Ильежанис прокричал: "Этот гражданин находится в глубоком гипнотическом сне. Прошу удостовериться, господа, что здесь лежит действительно человек, венец творения, этическая норма, мыслящий тростник, а не кукла бревна или ведущий ток-шоу. Прошу засвидетельствовать. Он скользнул взглядом по первым рядам цирка, заполненным наполовину. Ни одно из лиц не привлекло его внимания, не возбудило мысль и не зажгло чувство. Разве малохольные подростки, жующие стимул могут зажечь чувства. Разве их родители с расплющенными широкими носами могут возбудить мысль? Нет, не могут. Только одна фигура его вдруг заинтересовала. В размалёванной неживой кукле с красными щеками он узнал парикмахершу из местного косметического салона. Вот вы, пригласил дядя Боря, испытывая первые искры ровного возбуждения. Вот вас прошу. Он подошёл ближе и подал ей руку. Она, не живая, не мертва, оперлась на его кочергу и перелезла через бортик арены, на нагнувшихся ногах подошла к железной каталке, именно такие каталки она видела в горбольнице. На них обычно везли больного в операционную, а он смотрел в потолок, на пробегающие над головой лампы, подозревая, что они могут быть последним впечатлением пролетевшей короткой жизни. Дядя Боря откинул простыню, листка вгляделась в лицо лежащего, и ей стало плохо. Всё было на месте. Сладкие усики чернели на опухшем лице. Даже сигара, зажатая в уголке рта, слегка дымила. Парикмахерша хотела упасть в обморок, но дядя Боря поддержал её за талию и спас хотя бы временно от публичного посрамления. А может быть, не надо его перепиливать? спросил иллюзионист зал, чувствуя нарастающий азарт. Пусть себе спит бедолага. А как проспится, так и пойдёт домой. Надо, ответили из зала. А за что мы деньги платили? Действительно деньги. Смирился со своей участью дядя Боря, но ну, если надо, значит, надо. Давёл полумёртвую элитку до её места, возвратился к каталке и отдал распоряжение униформистам: "Покойте материал". Те подняли экзекутора с его адра и заложили в цоковые ящики. Созвучала барабанная дробь, свет в зале погас, и луч прожектора выхватил из темноты фигуру иллюзиониста, который трогал пальцами зубья пилы и шептал себе под нос туповатые, плохо заточенные, плохо. Василий Карлович, сидевший в зале позади литки, видел, что какая-то тайная мысль играет на челе дяди Бори, но что это за мысль, дознаватель понять не мог. Сам же дядя Боря испытывал противоречивые чувства. Ему вдруг почудилось, что на каталке привезли Вовсе не экзекутора, а его тещу, Матильду Сергеевну, в пепельном парике и с ярко накрашенными губами. Откуда она взялась в цирке, иллюзионист не знал, но желание перепилить ее сделалось совершенно нестерпимым. Теща часто обличала пороки этого мира, говоря, что дядя Боря двусмысленный и гадкий человек, живущий в пучине философского релятивизма, и теперь, кажется, настал священный час, когда с помощью аттракциона можно было рассчитаться за все со старой стервой. Он занёс пилу над картонными ящиками, опустил её в специальный паз и начал делать вид, что пилит. Зазвучала барабанная дробь. Зубья медленно опускались всё глубже, и вдруг застряли, упёршись в спящее тело, накачанное наркотиками. Дядя Боря крякнул, нажал сильнее. Пила под рукой загудела, словно басовая струна, в лицо полетели кусочки мягких тканей. Под коробкой образовалось кровавое пятно, зрители в ужасе закричали, и часть из них начала торопливо покидать Шапито, а он, собравшись с духом, начал пилить по-настоящему, раскачиваясь как метроном в ритме три четверти, в котором можно играть гитарный блюз, а можно ничего не играть, а только пялиться на стакан и вздыхать о прошедшем. Когда дошел до костей, то несколько человек истерически захлопали, начав аплодировать пила вжик-вжик, а человек прыг-прыг. — пробормотал иллюзионист невразумительную присказку, пытаясь заглушить скрежет зубьев. — Кого-то не сильно вывернуло в проход. Неволен пригляделся и узнал в согнувшемся человеке Рудольфа Валентиновича Белецкого. — Какой ты к черту хирург? — сказал ему дознаватель в своей голове. — У тебя же нервы, как у дамочки. На что ты пригоден? — А какой ты к черту дознаватель? — ответила ему голова хирурга не словами, а мыслями. — Если даже обыкновенное злодеяние не можешь организовать без свидетелей. Что-то тяжело упало с кресла, как деревянная чушка. Это была Лидка Дереглазова, потерявшая сознание от общей победы. Неволен же, возбудившись наоборот, встал на ноги и внимательно вгляделся в то, что происходило в синем луче света. "Раздвигайте", приказал дядя Боря униформистам, тяжело дыша и вытирая кровавым рукавом пот со лба. Униформисты раздвинули ящики, В них был виден срез распиленного тела, похожий на географическую карту. Барабанная дробь прекратилась, проектор погас, и всё погрузилось в беспамятство. Стояла непроглядная южная ночь, которая только бывает в степи, без луны и со звёздами меньше булавочной головки, словно кто-то поколол лист чёрной бумаги и намотал на горевшую лампу вместо абажура. Мотор у старенького автобуса чихал и кашлял. На борту его была проведена ритуальная полоса, а на дне учернели две сотни отворные строки. Мы опускаем покрывало на всё, что душу согревало. Заднюю дверь приоткрыли, и в неё молчаливые униформисты забрасывали целлофановые мешки, в которые упаковали всё, что осталось после вечернего иллюзиона. Из скорёженной части тела, несвежие опилки, кусочки одежды, пластмассовые стаканы, из которых зрители пили газированный напиток «Колокольчик», потерянные пуговицы и лошадиный навоз. «А пила?» — спросил у них дядя Боря. «И пилу туда же», — ответил один из них. Дядя Боря кивнул, соображая, что теперь ему нужно покупать новый реквизит и, скорее всего, за собственные деньги. «А слышали, что было вчера в Славгороде?» — спросил его униформист. «Никогда». На площадь перед управой вышли тридцать пенсионеров с лозунгом «Долой продажную власть». Слава богу, милиция была с собаками и разогнала несанкционированный митинг. «Странно», — сказал дядя Боря, — «не понимаю, чего им не хватает? Вроде все есть, и степь, и трава, а им все мало, испорченный, дикий народ». «И главное, неблагодарный», — согласился униформист. Дверь автобуса закрыли, мотор взвыл, выпустив из себя облако запоминающегося дыма. Иллюзионист принюхался и пробормотал с тоской: "Жалко, что дым пропадает даром. Немцы себе этого не позволяли". И тут же пояснил свою мысль: "У них выхлопные газы шли прямо в салон, в котором сидели социальные элементы. Экономично и не надо никакой пилы". "Не понял", сказал униформист. "Это какая машина была? Opel или Volkswagen? И не поймёте". "Езжайте", махнул рукой дядя Боря. Поймав себя на мысли, что униформист и техническая фантазия две вещи несовместимые, ему стало грустно. Автобус набычился, вцепился в тёплую землю и отвалил прочь.